Глава вторая. Главное – не привлекать внимания. Отделавшись от Тори под предлогом плохого самочувствия, я вернулась обратно в спальню сразу после обеда. Обычно в столичной академии магии, где мне теперь предстояло учиться, на вечернее время ставили боевку. Но из-за близости каникул после обеденное время отдали на откуп одуревшим студентам, которые и по утрам-то они больно горели желанием учиться. Может, кто-то и горел, но в окружении лиры моей таких не водилось. Или же я просто не добралась еще до нужных воспоминаний своей предшественницы. Чужая память все больше напоминала мне старую полузаброшенную библиотеку. Найти можно все. Разумеется, если искомое вообще присутствует. Одна проблема. Надо знать, что именно ищешь. Вообще, система, задай правильный вопрос, получишь правильный ответ, быстро начала меня раздражать. Например, на третьем, последнем на сегодня занятии я чуть не села в большую лужу, внезапно обнаружив, что в местной академии принято почти по каждому предмету и каждый раз требовать письменные работы. В моей прошлой жизни подобная глупость имелась разве что в начальном образовании, когда маленьких детей нужно было научить работать самостоятельно. В обители о таком и не слышали. Не хочешь заталкивать знания в слишком дубовую голову? Добро пожаловать на выход! Куда именно вел этот выход зависело от специальности. Кто-то просто уходил за ворота, а нерадивые некроманты порой сразу оказывались там, где планировали работать, в виде наглядного пособия. Самое смешное, что затребованный конспект у моей предшественницы был заготовлен. Вот только вспомнила я об этом, уже выслушав нелицеприятную тираду от профессора Травника с непроизносимой фамилией. Вздохнув, я села за небольшой стол и разложила перед собой все, что досталось наследство от никуда дочери купца и имела хоть какое-то отношение к учебе. Надо признать, и находок было не густо. Десяток залапанных учебников, парочка тетрадей для записей, стопка пищей бумаги для самостоятельных письменных работ и несколько этих самых работ, сверху донизу исчерканных замечаниями преподавателей. Зато имелись два десятка вычурных стилусов безумных расцветок и бутылка чернил для них. Я почесала в затылке, медленно осознавая, что меня ждет очень веселое лето, за которое мне предстоит освоить всю программу первого курса. Альтернативой было предложение профессора Лероя о карьере жены-хозяйки. Я ради интереса уже успела посмотреть, что же там за требования такие. Так вот, никаких. Судя по всему, эту специализацию выдумали намеренно для безголовых девиц, способных на один-единственный серьезный поступок в жизни — сказать «да» перед брачным алтарем. Меня передернуло, и я поспешно раскрыла первый попавшийся учебник. Им оказался Талмуд по травоведению. На пятой странице от обилия сложных названий, мудренных условий сбора и заготовки закружилась голова. «Это только зубрить», — подумала я, откладывая пыльян в сторону. «Но не здесь и не сейчас». Дальше мне в руки попался Том по общей теории магии — Этим бумажным кирпичом легко можно было пришибить парочку лошадей, причем трехметровых местных, а не скромных малышек из моей прошлой жизни. Мало того, что на титульном листе красовалась часть первая, а страницы были, хрустящими, будто к ним не прикасался никто и никогда с тех пор, как книжка покинула типографию. «Скорее всего, так оно и было», — проворчала я себе под нос, тщетно попытавшись выцепить из памяти предшественницы хоть какие-то знания по этому предмету. Еще одна задачка на лето. Задачка отправилась в отделение сундука к скромным основам травоведения. Еще три книги я отложила на подоконник с твердым намерением потерять их как можно скорее. Сказочные романы о любви, которые, как любезно подсказала чужая память, были куплены на деньги, выданные папочкой на какие-то несуществующие, но безумно дорогие ингредиенты для сложных эликсиров. То, что на первом курсе Академии студенты не варили никаких эликсиров, даже простых лиру не смутило. Короче говоря, предметы перебрав все доставшееся мне вместе с телом наследство, я несколько подрастеряла оптимизм. Учиться моя предшественница не любила, а уж когда узнала, что удачное замужество ей без учебы обеспечено, и вовсе перестала. Прикинув, сколько всего придется разбирать самостоятельно, я приуныла. — Как же она переводный экзамен это сдала? — запоздала удивилась я. И тут же получилось из губин памяти ответ. На первом курсе испытания были чисто номинальными и состояли из нескольких письменных работ. Девица виртуозно списала все четыре, за что ее добровольного помощника Орлея чуть не выгнали с последнего. А я-то еще удивлялась, почему она узнала о своей особенности еще в середине учебного года, а расплевалась с недостойным ухажером только несколько дней назад. «Лира!» – дверь распахнулась и в комнату влетела Тори. «Хватит киснуть! Брось ты эти книжки! Каникулы!» «До каникул еще два дня», — машинально отозвалась я. «Э-э-э», опешила девица, вытаращившись на меня. Сообразив, что в очередной раз качественно вылетела из образа, я сердито захлопнула кружку сундука и демонстративно взялась за один из оставленных на подоконнике романов. «Тьфу ты», — расслабилась назойливая подружка. «Умеешь ты озадачить. Так бы и сказала, что проблемы». «Нет у меня никаких проблем», — буркнула я и мысленно добавила. Кроме тебя. Ну да, ну да, ненаверчиво протянула Тори, подтащив поближе свободный стул. То-то ты опять везелась Тису перечитывать. С Роем поругалась? Рассказывай. Уверенностью ее Тони не понравилась мне настолько, что я все же удосужилась прочитать текст, в который так демонстративно пялилась. Взгляд в сторону, многозначительный вздох. Все это пробуждает в мужчине любопытство. Но самое важное... Вы должны быть беспомощны в самых элементарных ситуациях. Дайте ему понять. Моргнув, я перевела взгляд выше. Глава 7. Как довести принца до брачного алтаря. Как по мне, таким способом можно довести кого угодно, невольно подумала я. До ручки, например, или до белого коленя. А меня так и вовсе до убийства с особой жестокостью. Интересно, какой принц может купиться на подобные бредовые манипуляции? Давай уже признавайся. — поторопила Тори. — Я же вижу, что это нечисто. Кто тебя так заинтересовал? — Принц, — ряпнула я, не успев вынырнуть из своих мыслей. — Альф? — Охнула девица. — А он принц? — попешила я в очередной раз, выдав запоздалую реакцию. — Конечно, принц! — едва не рявкнула чужая память. — И ты об этом знаешь. Я с трудом удержалась от забористого мата. Надо же было так опростоволоситься. — Хм... «Запросы у тебя?» — проворчала Тори, ничуть не удивившись, но бросив мою сторону взгляд, стволик и уважения, что ли. Я окончательно перестала понимать, куда меня забыла дурная привычка ляпать не подумав, а девица продолжила. «Хотя в чем-то ты права. Принца залила так себе. Не наследный же. И как ты планируешь добраться до настоящего принца? Ты представляешь, сколько у тебя будет конкуренток? Посмотрим», — неопределенно отозвалась я. Пытаюсь сообразить, на что такое только что подписалась. «Не доверяешь?» — ухмыльнулась Тори. «Зря. Я свое время тратить не собираюсь. Меня вполне устроит кто-то попроще. Не с моим происхождением на потомственных замахиваться. Эти скорее возьмут фаворитки законорожденную и бездарную, чем меня. Снова проклятые. В общем, надумаешь, зови. Если тебе удастся утереть нос нашим голубокровным фифом, я первая». «Буду аплодировать». «Хотя...» Она с сомнением окинула меня внимательным взглядом. «Очень сомневаюсь, что тебе это удастся». «Посмотрим», — повторила я, лихорадочно соображая, «как бы так направить кипучую энергию мстительной девицы, рожденной вне брака в более безопасное для меня русло. Боюсь, Рой может помешать». «Рой?» Тори задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Да...» Лорды из первой десятки на их величество кладут с прибором. Король лишь первый среди равных. Как-то так. За несколько секунд тишины я успела обругать себя последними словами, выцепить из чужой памяти сведения о наличии на нашем потоке самоделишного принца и снова обругать себя любимую. Если ко всем моим наследственным достоинствам добавится еще и слава охотницы за принцами, о спокойной жизни можно будет точно забыть. Я тебе и так скажу, дорогая. Улыбнула история, о которой я за сеансом самобичевания умудрилась забыть. «Принц, это, конечно, круто. Но и простого лорда нам с тобой никак нельзя упускать из рук. А вот придерживать в отдалении самое то. Давай мы с тобой поступим так». И она начала излагать план, от которого у меня полезли на лоб не только брови, но и глаза. «Наверное, еще и нос бы вылез, если бы это было физически возможно». Вкратце мне предлагали провернуть почти то же самое, что устроила еще та прошлая Лира с Орлеем. С той лишь разницей, что для него прощения даже не предполагалось, а здесь оставался простор для маневра. Завтра они пойдут туда, без сомнения. Там мы их и застукаем, азартно потирал руки Тори. Оскорбленная невинность, слезы. А я тебе верила, ты растоптал мои чувства. Перечитай потом эту главу, у Тиссывур. И пусть ходит кругами, пока мы не решим, отшить окончательно или с принцем нам ничего не светит. Наконец, обратив внимание на странное нам, я снова закопалась в доставшуюся по наследству память. Ну что же, объяснение нашлось, хоть и на мой взгляд совершенно дикое. Тори Арибарн была еще и дочерью бастарда и тоже желала выгрызть в себе местечко под солнцем поуютней. Узнав, что Лира очищающая, она моментально оценила перспективы и в кои-то веки не разнесла новость по всей Академии в считанные часы, а быстро превратилась в лучшую подругу. Не знаю, понимала ли все эти хитросплетения настоящая Лира. Ее чувства и отношения к людям почти исчезли из моей памяти. Но я в причинах внезапной симпатии Тиссеры Барн не сомневалась ни на секунду. А потому и угрызениями совести не терзалась. Легко согласившись участвовать в предложенной постановке. Принц меня интересовал так же мало, как и Уорд. Но если под этим предлогом удастся избавиться от ненужного внимания Корве, то я только за. А уж потом. Мало ли, что может случиться. Мы девушки и вообще такие ветреные существа. Я усмехнулась, и Тори, восприняв эту усмешку как одобрение, затараторила с удвоенной скоростью. В конце концов, я согласилась со всеми доводами и предложениями новой старой подруги. С чем-то я не стала спорить из-за банальной линии и чувства самосохранения. Проще согласиться, чем объяснять морально-этические нормы, похоже, совершенно не свойственные моей предшественнице. С чем-то, потому что сама попросту не представляла, как крутятся подобные интриги. В прошлой жизни я так и не успела обзавестись хоть каким-то опытом в любовной области. Сначала передо мной стояла задача выжить. Потом к ней добавилась учеба. На необременительные связи, которыми развлекались мои однокашники, банально не было ни сил, ни времени. А Тори, моя самоназначенная покровительница, фонтанировала идеями и деталями так активно, что к тому моменту, когда с прогулки вернулась вторая соседка по комнате, у меня уже дико болела голова. Неудивительно, что на появившуюся в дверях Мэри орбиту я посмотрела прямо-таки с восторгом. Девушка этот взгляд заметила и со вздохом подошла ко мне. Невольно вынудив Торию замолчать окончательно. «Показывай», — проговорила она, присев рядом. «Я судорожно закопалась в чужую память. Теория магии или травоведения?» — невольно подсказала Мэри, покосившись, на навалявшаяся на столе письменной работы. «Ты не видишь, что мы разговариваем?» — высокомерно проговорила Тория. Я слегка растерялась. «Еще минуту назад рядом со мной сидела вполне нормальная девица, пусть и с несколько отличными от моих интересами». А теперь? Записная стерва, презрительно цедившая слова через губу. Она настолько напомнила мне высокородных студентов обители из той исчезнувшей жизни, что меня передернуло. Но откуда такая перемена? С Лирой-то Тори общалась вполне нормально, и как подсказывала память, даже до того, как узнала про очищение. А ведь у Лиры тоже происхождение не самое голубокровное. Додумать я не успела. Память, доставшаяся в наследство, проснулась, как всегда, неожиданно. Оказывается, кровушка текущая в жилах моей новой тушки голубоватым отливом так и обладала. Правда, именно что отливом. Клардом мое семейство отношения не имело. Более того, папенька еще и запятнал свое имя таким презренным занятием, как торговля. Но тем не менее, два десятка поколений предков и герб, отмеченный во всех геральдических списках у нас имелся. А вот действительно тёмных по местным меркам пятен вроде бастардов или безродных среди дедов-прадедов не было. И это сразу ставило меня на ступень выше Тории, с ее отцом-бастардом, не говоря уже о талантливой простолюдинке Мэри. Я невольно поморщилась. Надо ж было угодить в такое сословное государство. В Ледонии к простолюдинам тоже относились не слишком благосклонно, но талантливых магов притеснять не спешили. Право на поединок было всеобщим. А фаерволу или поднятый оскорбленным некромантом толпе агрессивных упырей плевать на длинную родословную. Впрочем, диплом обители давал право на титул, пусть и не наследственный, но все же. «Извини, я позже подойду», — Мэри по-своему истолковала мою гримасу. «Нет», — поспешно проговорила я, — «мы уже закончили, а у меня тут некоторые сложности». «Твоя любовь к учебе отпугнет большинство перспективных женихов», — скривилась история. — Почитай на досуге Тисуву. Она в девятой главе пишет, что мужчины не женятся на женщинах, которые умнее их. Пока я соображала, в каком же месте прежняя Лира успела продемонстрировать любовь к учебе, Тори грациозно поднялась и буквально выпала из комнаты. На Мэри она даже не взглянула. Прошла, как мимо предмета мебели. Вот здесь. Я спохватилась, что уже с минуту смотрю вслед удалившейся девицы, а Мэри так и стоит у моего стула, и сунула соседке первую попавшуюся письменную работу. Не уверена, что правильно поняла. И тут же сообразила, что снова промахнулась. Брови девушки взлетели вверх. «Что?» – слегка сварлила, спросила я. Чужая память мне была не помощница. Я даже не удосужилась посмотреть, что именно хапнула. Но я проверяла несколько раз. Тут все правильно, вот и профессор. Удивленная соседка чуть повернула ко мне плотный лист. И я разобрала заглавие. Так пролететь могла только я со своей просто зашкаливающей в последние несколько часов невезучестью. Именно эту работу сделала сама Мэри, а Лира просто переписала своим почерком не далее, как две недели назад. Я заскрепила зубами, соображая, как выкрутится. «Я знаю», — буркнула я наконец. «Просто хотела понять, почему так, вот здесь». Палец с аккуратным ухоженным ноготком на луга в ровные строчки. «Серая госпожа, сделай так, чтобы я не попала в собственную подпись», — взмолилась я. Но, похоже, своим неожиданным переселением в иной мир я исчерпала запас милости последней гости на много лет вперед. Мимо своей новой фамилии я промахнулась, зато угодила в отметку за подписью преподавателя. «Твою ж мать!» «Так ты же сама хотела, чтобы мелкие огрехи были!» — еще больше удивилась Мэри. Я с трудом удержалась от того, чтобы не треснуться головой об стол. «Ну, конечно!» Чтобы иначе поверил, что работу Лира выполнила самостоятельно. Вот только как теперь объяснить соседке свой прогрессирующий склероз? «Помню», — медленно заговорила я. «А ты можешь рассказать, какие?» А то вдруг спросит. «Не уверена, что ты поймешь, Начала была Мэри, которой явно не хотелось возиться со мной. Но, наткнувшись на мой хмурый взгляд, кивнула. «Могу, только придется начать с самого начала темы». «Начинай», — согласилась я. Пусть лучше объясняет, чем думает, с какого фига я задаю подобные вопросы. Надо признать, что следующие несколько часов я провела куда приятнее, чем предыдущие. Любовные интриги не вызывали у меня никакого интереса, и приходилось сдерживать не только раздражение, но и банальную зевоту. А вот объяснения Мэри потребовали от меня сдержанности совсем иного рода. Обуздать собственное любопытство оказалось куда сложней. Впрочем, редкие уточняющие вопросы, которые я иногда позволяла, Девушку не насторожили, скорее в ее голосе проскальзывало удивление, что недалекая Лира вообще понимает, о чем ей рассказывают. Пока Мэри искала нужный конспект, понадобившийся в процессе спонтанного урока, я успела разобраться в природе наших отношений. По сути, Лира в какой-то мере покровительствовала соседке-простолюдинке, ограждая ее подобием дружбы от нападок прочих голубокровных студентов. За это Мэри выполняла практически все самостоятельные работы вместо нее. Да и на контрольных подсказывала. Каким образом Лира собиралась учиться после первого курса, когда начиналась специализация, я понять не успела, да и не особо старалась. То ли девица рассчитывала, что безотказная мэрия освоит сразу две специализации, то ли и правда метила в домохозяйки. Других вариантов быть просто не могло. Так или иначе, но за несколько часов соседка исхитрилась разъяснить мне тему контрольной настолько хорошо, что я, пожалуй, сумела бы написать эту работу и сама. Учитывая, что даже подобия каких-то базовых знаний у меня не было, учительский талант Мэри впечатлял. «Лира», – осторожно спросила она, когда я с довольной ухмылкой отодвинула очередной черновик, где уже совершенно самостоятельно рассчитала искомую величину. Извини за вопрос, но зачем тебе это?» Улыбаться сразу расхотелось, а я-то дура решила, что соседка забыла о своем удивлении. «Не хочу быть женой-хозяйкой», – коротко отозвалась я, понадеявшись, что ответ ее удовлетворит. Как бы не так. На лице мэри отразился страх. «А кем хочешь?» «Я еще не решила», – пожала плечами я. «Может, боевиком?» «Я не смогу», – ахнула она. «Я сама хотела в целителе, но боевка – это же совсем другое направление и...» «Подожди», – остановила я. «Иди в целителе. В чем проблема?» Но как я тогда...» У нее на глазах появились слезы. «Это же совсем другое направление!» «Я же не смогу без лекций делать твои самостоятельные. Я мысленно выругалась. Опять не до конца разобралась в чужой памяти. Мэри выполняла задание для Лиры, и та хотела, чтобы так было и впредь. А на жену-хозяйку ничего особенного не требовалось. Так, общие знания, начальные навыки. Вот она и решила, что вполне потянет и свою специальность, и чужую. А тут такой пассаж. «Я не прошу делать за меня», – медленно, тщательно подбирая слова, проговорила я. Только с основами разобраться. Кажется, я несколько увлеклась студенческой жизнью и подзапустила занятия. Отец меня за это по головке не погладит. Да и вообще противно, когда тебя не в грош не ставят. Не в грош? Заморгала Мэри. Ты же была сегодня на теории и слышала, что профессор Лерой сказал. Поморщилась я, понимаю, что окончательно вылетела из образа. А у меня, между прочим, тоже гордость имеется. Мэри кивнула. Неожиданно для себя самой я, похоже, выбрала единственно верные слова. Гордость аристократки, это было ей понятно. «Там много», – неуверенно проговорила она. «Я подтяну за каникулы. Ты, главное, не болтай. А то, может, еще не получится ничего, тогда меня вообще на смех поднимут». Я немного покривила душой. В том, что у меня получится, я не сомневалась. Недаром я была одной из немногих, кто сумел подготовиться к поступлению в обитель совершенно самостоятельно имея в качестве преподавателей только бесплатную общественную библиотеку и неисчерпаемый запас упрямства. Сейчас у меня стартовые условия были куда лучше. Если бы не угроза улететь на костер или что-то делать с двоедушниками, их вообще можно было бы назвать идеальными. Но прежняя Лира не могла не сомневаться, и я старалась как-то поддержать ее образ. «Я не буду болтать», — кивнула Мэри. Узнав, что от нее не требуется невозможного, она успокоилась но на меня поглядывала все равно несколько неуверенно. «Вот и хорошо», – вымученно улыбнулась я и потянула поближе учебник по общей теории магии. Уже во время объяснений соседки я наметила несколько вопросов, ответы на которые надо было искать именно там, а не пугать Мэри еще больше своим полным невежеством. «Лира?» – девушка поднялась, но отходить к своему столу не спешила. «Ты, конечно, извини», – она замялась. «Ну что еще?» Недовольно подняла голову я в лучших традициях омолотой лиры. «Тебя, когда ночью был тахин упал, точно по голове не ударила? Выдохнула Мэри и вжала голову в плечи, будто ожидая, что я ее стукну. «Точно!» — кое-как сдержав хохот, отозвалась я и снова уткнулась в книгу. Головы не билась, померла тут, правда, немножко, но это такие мелочи», — промелькнула ехидная мысль, и я закашляла, маскируя смех. К счастью, Мэри ничего не заметила и, наконец, вернулась к своим делам. Решила ли она, что это очередная блажь взбалочной аристократки или у глубококровной действительно взыграла гордость, я так никогда и не узнала. Но так или иначе, настороженности у нее в глазах больше не было, и я поняла, что первый экзамен на сомнительное звание Лиры Мэй так и сдала. «Дальше будет легче», – подумала я, переворачивая страницу. Это был первый раз, когда я серьезно ошиблась. И даже не подозревала об этом. Первый, но далеко не последний. Впрочем, и об этом я не знала. А потому спокойно погрузилась в увлекательный мир чужой магической науки. Узнавать что-то новое я любила всегда.